Бадья и Леблих-Доминго. 1766-1818. Испанский путешественник. Побывал в Марокко. 1804-1805. Путешествовал под именем алибея эль абаси Определил географическое положение Мекки. описал дорогу от побережья до Мекки и Медины. Установил, что приморский хребет Эр-Риф отделен от атласских гор долиной реки Себу. Автор книги «Путешествие Алибея в Африку и Азию». В январе 1807 года в Джиду прибыл весьма знатный паломник в сопровождении многочисленных слуг, которые расстелили в мечети молитвенный коврик их господина рядом с ковром имама. То был один из потомков аббасидов, Алибей Аббаси. Никогда ни одному арабу не пришло бы в голову усомниться в том, что перед ним мусульманин из знатного рода, погруженный в изучение западных наук и владеющий многими европейскими языками. Достаточно хорошо владел он языками, французским, но главным образом испанским и итальянским. Даже склонный ко всякого рода подозрениям шериф, счел его арабский язык, не вызывающим никаких сомнений, и местный отравитель очаровательный молодой араб, исполнявший функции хозяина колодцев земзема и предлагавший святую воду знатным паломникам, не получил приказа отправить Алибея на тот свет. Кстати, на этот случай у Алибея была припасена щепотка рвотного порошка. В действительности, Путешественника звали Доминго, Бадье и Леблих. Он родился в Барселоне, получил хорошее образование, изучал математику, географию, астрономию, физику, историю, музыку и преимущественно арабский язык. В 1801 году Доминго, получив тайные задания от испанского правительства, предпринял путешествие с научными целями в северо-западную Африку, где должен был подготовить переворот против султана Марокко. Чтобы устранить всякие сомнения относительно своей принадлежности к магометанству, он собственноручно совершил над собой обряд обрезания. И, изготовив себе на имя Алибея, родственника пророка, родословные грамоты, снабженный всеми необходимыми печатями и подписями, высадился под этим именем в Танжере. Отсюда он направился в Марокко. Население приняло его восторженно, а султан Мулей Сулейман отнесся к нему как другу и брату. Испанский король Карл IV отказался платить за доверие неблагодарностью и отозвал Алибея. таким образом Переворот не состоялся. Он отправился из Марокко в Александрию, куда приехал в 1806 году, и где встретился с Шатабрианом. Бадья и Леблих был принят некоторыми знатными особами Парижа и Лондона. У испанского путешественника были весьма совершенные измерительные приборы. Гигрометр, секстант, телескоп, и так далее. Он обогатил географическую науку точными данными, отметив с помощью астрономических наблюдений широты различных пунктов в Красном море, где он побывал, Янбо, джиды и других, а также приблизительную широту Медины, где он не был, и точную широту Мекки. Впервые была измерена широта пункта, расположенного во внутренней части полуострова. Он описал с точки зрения геологии горы между Янбо и Мединой, то сланцеватые, то из вулканических пород. Кроме того, он собирал растения и насекомых. К сожалению, он вынужден был в опасной ситуации уничтожить свою коллекцию насекомых, дабы не возбудить на свой счет подозрений. Первый визит в Каабу потряс Алибея до глубины души, хотя его впечатления и не были свободны от романтизма. Паломники должны войти в Мекку пешком, однако вследствие моего болезненного состояния я оставался на своем верблюде. Сразу же после того, как вошли в город, мы совершили общее омовение, и я тотчас, вместе со всей моей свитой, был препровожден к храму. Человек, которому поручено было нас проводить, всю дорогу громко читал различные молитвы. Мы же все монотонно вторили ему слово за словом. Я был еще так слаб, что двое из моих людей должны были поддерживать меня». В таком состоянии я и добрался до храма, проехав всю главную улицу, чтобы войти туда через Баб-Эс-Салам, то есть Ворота Спасения, что почитается счастливым предзнаменованием. Сняв сандалии, я прошел через эти приносящие счастье ворота. Вот мы прошли портик или галерею, и в тот самый момент, когда мы должны были войти в Большой Двор, Где расположен Дом Господень? Наш гид остановил нас и указав пальцем на Каабу, с пафосом произнес «Шуф! "Шуф! Шуф! Эль-Бейт Аллах Эль-Харам!" Посмотрите, посмотрите, Дом Господень, защита. Окружавшие меня свита бесконечная, насколько хватало глаз, колоннада галереи Огромный двор храма, дом Господень, покрытый снизу доверху черным покрывалом и окруженный кольцом ламп, поздний час, и молчание ночи, и наш гид, вдохновенно говоривший перед нами. Все это создавало величественную картину, которая никогда не сотрется в моей памяти».